Глава 18 декабрь Нико и Элена. Даниэль позвонил, когда катастрофа уже разразилась. Когда он вернулся в квартиру, то увидел, что трубу в ванной прорвало, и было неизвестно, сколько это уже продолжалось. Весь пол заливала вода, доходила даже до гостиной. К счастью, она не доставала ни до одного из диванов, ни до дыры в полу. Мы не могли позвонить хозяину квартиры. Это было рискованно, ведь он мог увидеть дыру, соединявшую две квартиры. Поэтому нам пришлось решать эту проблему самим. Чтобы отключить воду, Ева отыскала председателя дома. А мы в это время думали, что будем делать. И после просмотра огромного количества обучающих видео с использованием инструментов и материалов, о которых мы слышали впервые, стало понятно, что все же придется звонить сантехнику. Заплатили мы из своего кармана. Счет разделили на троих. Решили, что так будет лучше, чем рисковать из-за дыры. В любом случае, в ванной был настоящий бардак. Пол весь в сухой штукатурке, а стена... На стену было больно смотреть. Мы договорились, что уж ее то точно сможем привести в порядок, и в тот же день сходили в строительный магазин за банкой краски, самой дешевой, что нашлась в продаже. Мы купили 5 литров синей краски, которая не особо сочеталась с плиткой пастельно зеленого цвета, и подумали, что когда столкнемся лицом к лицу с хозяином квартиры, тогда и решим, как будем это все объяснять. В любом случае, в сравнении с дырой, краска не казалась нам такой уж большой проблемой. Пока мы выбирали цвет, Ева позвонила Софии, или, возможно, это София ей позвонила. Суть в том, что когда Ева положила трубку, то сказала мне, что придут девушки. «Девушки?» «Элена тоже», — добавила она, ухмыляясь. Когда они прибыли, работа уже кипела, и я вышел, чтобы открыть им дверь. Первое, что я увидел, были ее глаза. В Мадрид неожиданно пришли холода, и Елена явилась укутанная с ног до головы в несколько слоев одежды. На ней были серые зауженные джинсы и меховые высокие сапоги. Мне кажется, это был первый раз, когда я видел ее не в кроссовках. Еще на ней было пальто. Черное, широкое, мягкое, мешковатого кроя которая казалась ей велико размера на два шапка темно синего цвета и серый шерстяной шарф который она обмотала вокруг лица было видно лишь ее глаза золотистые и красивые привлекавшие мое внимание требующие его привет пробормотала софия снимая шарф когда она поняла что я не приглашаю их пройти то сняла сапоги и прошла сама привет ответил я отходя в сторону елена улыбаясь, прошла рядом со мной и стала медленно раздеваться. Сначала шапка, потом шарф, пальто. «Нико, говори, что делать», — попросила София. «Возможно, я слишком долго пялился на Елену. Похоже, я застыл, не понимая ни что говорить, ни что делать, ни как это делать». «Мы все в ванной», — сказал я. Оттуда исходил запах краски. Когда София заглянула в проем и увидела, как у нас шли дела, она скривилась. «Боже мой, стена! Она синяя!» «Да», — признал я. «Но плитка же...» «Ага». «И другие стены...» «Ага». Они обе молчали, и, наконец, София набрала в легкие воздуха и вошла в ванную. А мы с Еленой остались вдвоем. Молчание долго не продлилось. «Значит, трубу прорвала», — прокомментировала она. «Типа того. И именно вы должны этим заниматься? Ну, позвонить хозяину квартиры мы не можем». Кажется, она сразу же все поняла, приподняла брови и кивнула. «Ладно, это из-за этой... о чем нельзя говорить, верно?» Я улыбнулся. «Именно». Элена протянула мне руку ладонью вверх, как бы ожидая, что я ей что-то дам. Я вначале не понял и просто уставился на нее, не зная, что делать, думая о том, что в последний раз, когда мы были вдвоем, это было той ночью на крыше, когда я показал ей настоящую Офелию, Офелию моей мечты. С тех пор все наши встречи проходили в компании других людей, среди наших друзей. Пару ночей назад у Райли я увидел, что она смотрит на меня. Неделей раньше, в один из тех вечеров, когда мы собирались в этой самой квартире, случилось нечто подобное. Тогда Елена села рядом со мной, очень близко, без особой необходимости. Или, возможно, мне это просто показалось. «Валик», — попросила она через пару секунд, «или какую-нибудь кисточку. Вы чем красите?» Я вышел из ступора, зашел в ванную и дал ей валик, и вскоре мы уже все потихоньку красили стену. Это была настоящая катастрофа. Краска оказалась настолько плохого качества, что начинала отслаиваться, когда мы проводили валиком по одному и тому же месту два раза. В непрокрашенных местах проглядывал родной зеленоватый цвет стены, а плитка, которая проходила сверху по всему периметру ванной, заляпалась краской. В ванной не было окон, а мы не догадались купить маски, поэтому сменяли друг друга и по очереди выходили подышать свежим воздухом. В конце концов, нам пришлось проветривать всю квартиру. В итоге прямо в пальто мы сели в пятером у входа в ванную и стали рассматривать результат трудов. «Этот синий оттенок», — протянула Элена, — «будто бы смотришь в небо». Я повернулся к ней. На какое-то время все замолчали. Было холодно. Запах краски распространился повсюду, и я был уверен, что Даниэль спрашивал себя, сколько времени ему придется жить у меня, потому что его квартира на какое-то время превратилась в место, непригодное для жизни. «Или будто бы находишься на морском дне», — отозвался я. Я почувствовал, как остальные закивали. Мы продолжили беседу о небе, море и ванной Даниэля. Это был весьма странный разговор. Прежде чем выйти, мы открыли все окна и, пока ждали доставку пиццы, спустились в нашу квартиру. Я увидел, как Элена вошла в квартиру и начала рассматривать все так, словно очутилась здесь впервые. Мебель, книги, разбросанные по разным углам и балконам, выходящим в этот дворик с дикими зарослями. Вход на второй этаж Офелии. Я видел, как она подняла голову и посмотрела наверх. У нее был красивый профиль. За всю свою жизнь я не видел профиля прекраснее. Губы, нос, нижняя часть лица и линия подбородка — все было идеальным. Я вдруг понял, что она делала. Она искала дыру. Она отвела взгляд, когда заметила, что я за ней наблюдаю. Улыбнулась, но промолчала. Соблюдала правила. Я спросил себя, какие у нас были правила и где проходили границы. Их не было ни в прикосновениях той ночи. Не в том порыве, во время которого она провела по моему лицу перепачканными краской пальцами. В этот раз это я сел рядом с ней на диване. В пятером мы сели обедать, и я замечал каждый сантиметр, который отделял наши ноги от соприкосновения, задерживал дыхание каждый раз, когда Елена роняла голову мне на плечо или смеялась так сильно, что откидывалась на меня. У нас даже нашлось время для чтения. В какой-то момент Даниэль пропал а Ева стала что-то показывать Софии на своем телефоне. Элена указала на одну из книг, лежащих на журнальном столике, и убедила меня прочитать вслух несколько страниц. «Как грустно», — сказала она мне. «Не переживай, там хороший конец». «А, так мы знаем конец», — удивилась она. «Я прочитал почти все книги в этом доме, по меньшей мере, два раза», — оправдывался я. «Какую книгу ты читал чаще всего?» спросила она с неподдельным интересом. «Ничто», — Кармен лафорет Мы еще немного поболтали о книгах. Незадолго до полуночи София с Еленой решили уйти. Тогда уже стало совсем холодно. Не спрашивая меня, Ева предложила проводить их. Она знала, что я соглашусь, но из-за жуткого холода ни одна из девушек не хотела, чтобы мы с Евой выходили из дома. После 30 минут препирательств они решили уйти без нас. Даниэль поднялся к себе за пижамой. София попрощалась с Евой и стала спускаться по лестнице, а Элена… Элена задержалась на выходе. Мы остались одни. Я слегка прикрыл дверь, чтобы удержать тепло в квартире, но еще и для того, чтобы мы остались наедине. Из-за этого намотанного шарфа казалось, что от нее остались одни лишь глаза. Она утонула в этом огромном пальто, теребила его руками. Какое-то время мы стояли молча. По морщинкам, которые образовались вокруг ее глаз, я знал, что Елена улыбается. В этом взгляде отражалась улыбка, за которой я мог проследить закрытыми глазами. Но мы так и молчали. Я перевел дух. Спасибо, что пришла. Я прекрасно провела время, ответила она. Я тоже. Доброй ночи, Елена. Мне показалось, что она тоже переводит дыхание. Доброй ночи, Нико. Улыбаясь, она повернулась, а я так и остался, пока она не исчезла и пока я не услышал звук, закрывающийся за ней двери подъезда. Когда я вернулся в квартиру, Ева стояла, прислонившись к дивану. Руки у нее были скрещены на груди. «Во что ты играешь, Нико?» «Если это какая-то игра, мне кажется, я проигрываю», — ответил я честно. Она засмеялась. «Что ты имеешь в виду?» Кажется, я влюбляюсь. Ева подняла в удивлении брови. Жестом показалась сесть с ней рядом и продолжила расспрашивать. Так значит, вы поцеловались? Я расхохотался. Нет, ничего такого. Ева, не веря своим ушам, тоже засмеялась. Она пригладила рыжие волосы и убрала их за уши. Это такое громкое слово, влюблен. Ты серьезно? Очень. «Я уже очень давно не слышала, чтобы ты произносил его». Она нахмурилась. «Вообще-то, кажется, ты такого никогда и не говорил. Твои последние серьезные отношения были с... Хулией?» «Это когда было?» «На втором курсе». «Два года вместе, верно?» «Не какая-то ерунда». «Да уж, вовсе не ерунда», — подтвердил я немного растерянно. «Мы встречались с Хулией целых два года». Целых два курса. Вначале все было прекрасно, но, мне кажется, мы друг друга не понимали. Затем начали часто ссориться, плохое стало перевешивать хорошее. Мы не сумели отпустить друг друга вовремя. Именно. Это были серьезные отношения, и я ни разу не слышала, чтобы ты говорил, что влюблен. Я кивнул. И правда. Дело в том, что я и сам тогда не знал. Была первая школьная любовь, от которой у меня остались приятные воспоминания, и пара интрижек до и после Хулии. Но до этого момента, до Элены, я еще ни разу себя так не чувствовал. «Ты выглядишь влюблённой», — сказал я. Ева ужасно покраснела. Ее щеки слились по цвету с волосами. Она закусила губу. Мы засмеялись. Ева вздохнула. «И чего тогда ты ждешь? Я перевел дух. «Именно из-за этого, из-за того, что я чувствую, я и не могу решиться сделать шаг». Ева улыбнулась. Возможно, она поняла. Возможно, она видела то, что делало нас похожими. Она взяла меня за руку. «Всё будет хорошо», — пообещала она, не задавая никаких вопросов, не говоря ничего больше. «Мне тоже хотелось, чтобы все было хорошо».